Глава 5. Космическая станция Пандора-1. После разговора с орианцем появилась уверенность. Несмотря на то, что я нес сплошной блеф, ультиматум попал на благоприятную почву. Отдав команду вычислителю не отвечать на любые вызовы, кроме Акоса, я посмотрел на ветку, смотревшую на меня с удивлением и даже восхищением. Я несколько раз слушала записи переговоров глав Совета Старейшин с представителями Федерации. Знаешь, Ярослав, ранее с ними никто так грубо не обращался и не выставлял ультиматумов. Но извини. Я человек с дикого фронтира, воспитанный настоящим боевым генералом, принимавшим деятельное участие в большой резне, 30 лет терзавшей колонию землян. Значит, тебя дед научил так разговаривать с теми, кто при желании может уничтожить Не только зависший на орбите дредноут, но и саму колонию? Нет, это все общение со степняками и соседями по фронтиру. Но кое в чем ты права, дед всегда говорил. Если у тебя есть пистолет, и он не заряжен, то это не значит, что твой противник это знает. Озвучив очередное изречение генерала Елисеева, я поднял указательный палец вверх, повторяя его жест. Во время войны между городами он всегда таскал за своим повстанческим войском четыре электромагнитных орудия, способных сбить имперский челнок или сжечь наступающую технику. У него не было энергии, чтобы зарядить третьи военнокопители большой емкости, Практически не имелось нужных зарядов. Только дед все равно тратил ресурсы и берег эти пушки, всячески поддерживая миф об их разрушительной силе. Именно с помощью этого блефа он победил в нескольких столкновениях и очистил Москву от остатков, засевших там либертарианцев. Во время последнего самого кровопролитного сражения он так ни разу не выстрелил, но держал операторов бронетехники противников в страхе и имитировал стрельбу, взрывая фугасные мины. Жаль, что твой дед не был адмиралом Зарканского космофлота в дни его разгрома. С его изворотливостью он бы наверняка смог придумать, как отстоять туманность. — проговорила Ветка. Внезапно, будто что-то вспомнив, девушка толкнулась от кресла второго пилота и рванула в соседний отсек. Подлетев к своему старому комбезу, она покопалась в подсумках и так же быстро вернулась. Пролетев мимо опешивших парней, Ветка протянула мне небольшой мешочек. Схватив его, я понял, что держу в руках граненый стакан и тот самый кристаллический процессор, оставленный дедом в схроне. «Думал, что все это уже не увижу», — признался я. Я обнаружила их в сейфе отца, когда я изымала ключ командора Дредноута. Насколько я поняла, вшитая в кристалл информация, зашифрована имперским криптокодом, к которому наши аналитики не смогли подобрать алгоритм. Вот решила взять все это с собой. Не знаю, что там хранил дед на кристалле, но спасибо. Да и этот стакан, наверное, один из самых последних артефактов, вывезенных с Земли. А можно посмотреть? Попросил сержант, и я протянул ему стакан. Покрутив его в руках, он указал на кристалл и предложил попробовать расшифровать его с помощью одного из имперских гаджетов, выданных ему олигархом Смирновым для моей поимки. Вижу, что парень реально заинтересовался, и я не чувствую даже тени злого умысла в его сознании. «Держи, не дай бог ты это потеряешь, а пока будешь хранителем моих фамильных раритетов». Передаю мешочек, отлично понимая, что в кристалле вряд ли может храниться что-то, представляющее громадную ценность. Теперь всем занять места. Мы вылетаем. Перелет до станции был коротким. Всего 5 минут скольжения по орбите с мизерным ускорением позволили преодолеть разделяющие нас две тысячи километров. Начав круговой облет на сравнительно безопасном расстоянии, я дал команду вычислителю просканировать диск станции. Его площадь составляла 5 квадратных километров, а толщина не превышала 3 сотни метров. Насколько я знал из информации, почерпнутые в имперской сети раньше подобных станций, контролирующих захваченные планеты, было десятки тысяч. Но постепенно их сменили более продвинутые базы полувоенного образца, способные самостоятельно передвигаться в пределах звездной системы. Они имели собственную авианосную палубу с небольшими челноками, истребителями и боевыми дронами. Добавьте к этому мощные силовые щиты и полноценную оборонительную систему. А эта древняя станция, носившая название «Пандора-1», могла менять орбиты и зависать над определенным сектором планеты. Она способна спуститься или поднять с планеты грузовой лифт с помощью установки направленного антигравитационного луча. У нее есть система, генерирующая слабенькое силовое поле и две противометеоритных пушки, выпускающих специальные заряды, способные с помощью направленного взрыва изменить траекторию движения некрупного небесного тела. Для боя с юрким челноком Зарканцев станция точно не годится. Несмотря на это, было опасение, что, оставшись без орбитальных батарей, командир станции может психануть и выкинуть какую-то глупость. Поэтому перед тем, как лететь к одному из 12 стыковочных доков, я сначала обнулил силовые щиты станции, выпустив всего одну фотонную торпеду. Затем, хорошенько прицелившись, отправил в ее сторону два сконцентрированных пучка лучей фазеров, перерубивших силовые троллеи, обеспечивающие энергией противометеоритные пушки. Перед стыковкой пробую выйти на связь с командиром станции, но тот на вызов не ответил. Пришлось выходить в общий эфир. Теперь передачу мог принять не только командор, но и обычные коммуникаторы персонала. Граждане имперцы, к вам обращается военный представитель колонии «Пандоры» Елисеев Ярослав Александрович. Я объявляю вам ультиматум. В первую очередь требую безоговорочной сдачи орбитальной станции «Пандора-1» и передачи всех ключей доступа к ее системе. В случае отказа весь персонал станции будет выброшен в открытый космос. На раздумье и ответ даю 15 минут, после чего мы пристыкуемся и захватим вас силой». Договорив, я поочередно посмотрел в глаза своих спутников и, не собираясь выжидать указанные минуты, сказал, что пора действовать, согласно намеченному заранее плану. Конечно, ситуация ветки совершенно не нравилась, но я настоял. Выпущенная зенитная ракета ударила именно туда, куда надо, и буквально взорвала один из обзорных иллюминаторов, находящихся в пункте управления стыковочного узла. Вслед за ней к образовавшейся дыре подлетел наш челнок заранее открытым нижним шлюзом. Махнув капитану, я оттолкнулся от страховочной скобы и, преодолев по инерции метра четыре, влетел в небольшую рубку. Вслед за мной тот же кульбит совершил бывший офицер дружины. Оказавшись внутри, быстро пробегаюсь глазами по ряду закрытых панелей, находящихся под пультом управления, и вскрываю ту, что расчерчено оранжевыми полосами. Затем я вырвал из появившейся ниши мягкий контейнер и лишь мельком взглянув на картинку, хлопнул по красной кнопке, опускающей замки магнитного фиксатора. Заранее проинструктированный Алексеев... Просто схватил два из четырёх магнитов и прикрепил их на краях пробоины. Оставшиеся были примагничены мною. После этого стропы натянулись, фиксируя ремонтный комплект посреди открытой дыры. Затем он начал стремительно распухать, а когда закрыл пробоину, буквально взорвался, превратившись в нарост металлизированной пены. Химическая реакция в условиях космического вакуума шла недолго, и уже через пару секунд пузырь сдулся, образовав корявую заплатку. Только после того, как мигающие красным аварийные огни сменились на желтый цвет, я подлетел к терминалу управления и отдал команду импланту взломать систему жизнеобеспечения. Датчики отсека показали, что герметизация отсека восстановлена, и он начал стремительно наполняться дыхательной смесью. И уже через 5 секунд мне удалось открыть разблокированную переборку и выскочить наружу. Притяжение в шлюзовой камере не превышало 30% от стандартного планетарного, поэтому пришлось включить магнитные фиксаторы на ступнях скафандра. «Давай за мной, пока они не очухались», — приказываю я новгородцу. Открепив кинетический автомат от точки фиксации, капитан побежал следом, цокая магнитами по палубе. Помещение было огромным и способным принять в своё чрево более 40 стандартных космических контейнеров. Дед заставлял изучать план типовой имперской станции и жестко принимал теоретические экзамены по взаимодействию с разными системами. Поэтому я знал, куда надо идти. К тому же из слухов, доходящих до простых колонистов, была известна интересная деталь. В периоды между приходами барж торгового синдиката на станции оставалось минимальное количество обслуживающего персонала и несколько представителей имперского космофлота. Конечно, тут имелась своя служба безопасности, Но ни подразделения планетарного десанта, ни противоабордажной команды имперцы постоянно не держали. Систему безопасности, как на всех космических кораблях, невозможно взломать с одного терминала. Так что заморачиваться с этим я не стал, ограничившись автоматическим взломом точек электронного наблюдения и систем жизнеобеспечения. У меня имперский имплант, настроенный на взлом системы станции. Поэтому он действовал самостоятельно, выдавая только отчеты с проекциями происходящего. Алексеева явно удивляла моя осведомленность и расторопность, но виду он не подавал, действуя четко и без лишних вопросов. Когда на противоположном конце стыковочного узла начала открываться грузовая мембрана и из проема появились вооруженные имперцы, он просто глянул на меня и сразу открыл огонь. Меня немного смутила подозрительная расторопность находящегося на станции персонала. Ведь они не могли прикрыть все 12 стыковочных доков, однако мое замешательство длилось недолго. Переключив фазер на максимальную мощь, я выскочил из-за космического контейнера и с расстояния в 50 метров попал в полупрозрачный шлем одного из имперцев. Яркий луч мигом обнулил силовое поле простенького бронекостюма, и шлем изнутри окрасился красным. Следующий луч попал в торчащее из-за укрытия плечо второго противника, а третьему прожег дыру в руке, державшей игломет. «Пока я стрелял, в меня попали несколько разрывных игл, но сработал силовой щит и отразил все атаки». Со стороны защитников станции послышался крик боли, после чего стрельба резко прекратилась. «Я снял одного», — доложил Алексеев и указал стволом на ноги, торчащие из-за будки управления погрузочной системы. «Значит, осталось пятеро или шестеро», — ответил я, осматривая лежавшие тела, уточнив у импланта предполагаемое местоположение живых врагов. Решив не ждать продолжения перестрелки, включая внешнюю систему оповещения. «Имперские военные, кто хочет жить, просто снимите шлемы, откиньте оружие в сторону, затем выходите с поднятыми руками. И давайте без резких движений, а то очень хочется вас всех перестрелять». Засевшие за агрегатами для погрузки имперцы около минуты молчали, и только крики раненого прокатывались по стыковочному узлу. Потом я увидел грохнувшийся на палубу игломет. Затем из-за укрытия вышел пожилой мужчина без шлема. «Не стреляйте, мы сдаемся. «Пусть выйдут остальные, требую у имперца». После этого на пол упали ещё несколько единиц оружия. Четверо вышли сами, пятого вывели. Именно ему я практически испепелил кисть. Подойдя ближе, мы отодвинули в сторону орущего раненого, а остальных поставили к стенке. Я быстро прилепил к плечу пострадавшего реаниматора, а затем осмотрел остальных. Пленники казались староватыми для военной службы. Мне известно о существующих в воротани программах омоложения, и я понимал, что они наверняка намного старше, чем выглядят. Шевроны на простеньких бронекостюмах давали понять, что служба безопасности станции не относится к космофлоту, а принадлежит коммерческой структуре. «Зачем стреляли?» — просто спросил я. «В случае нештатных ситуаций или нападения на станцию мы обязаны реагировать, иначе нас накажут», — произнес один из пленников. «Накажут лучом в лоб, как этого?» — киваю на кровавую кляксу, расплывающуюся внутри шлема их погибшего товарища. «Нет, хуже. Если мы сдадим все без сопротивления, наши семьи не получат корпоративную страховку». Из дальнейшего экспресс-допроса выяснилось, что перед нами служба безопасности станции в полном составе. А старые не потому, что раньше долгое время служили в корпоративной планетарной полиции во внутренних мирах мегаполисах империи. В результате совершенно разных обстоятельств каждый из них потерял право получать заработанную пенсию Заодно и лишался возможности омолодить организм. Поэтому бойцы были вынуждены подписать контракт, как они сказали в один конец. Контракт возвращал семьям страховочные выплаты и обрекал подписантов на службу синдикату до последнего дня жизни. Обычно на станции было спокойно, и их компенсации вполне хватало, чтобы следить за целостностью контейнеров. И не допускать конфликтов в небольшом коллективе, состоящем из полусотни работяг и десятка технических специалистов. Убивать бывших полицейских я не стал, вместо этого заставил их снять бронекостюмы. Затем нашел медицинский отсек, отрубил его от бортовой связи и запер их там, намертво заварив фазером бронепереборку. Чувствую, что Алексеев оценил мой поступок положительно. Отметив это, я воспользовался криптоключами сотрудников службы безопасности и получил доступ к системе, отображающей местонахождение всех живых организмов на станции. Убедившись, что все имперцы сконцентрировались в нескольких местах, мне удалось установить точное местоположение командира станции. После этого мы, не мешкая, отправились за командующим. Не встретив никого по пути, нам удалось добраться до центрального кольца коридоров. Здесь притяжение соответствовало планетарному. В тот момент, когда я уверовал, что смогу спокойно добраться до огромной каюты командора, произошло нападение. За несколько переходов до нужной точки перед нами в очередной раз открылась переборка, любезно предоставляя доступ к обычному коридору. Однако, стоило мне ступить на его поверхность, как в голове на батом забил сигнал тревоги. Резко остановившись, я задержал Алексеева и сразу рванул назад, отдав приказ импланту ослепить все точки объективной фиксации. Когда переборка закрылась, станция заметно вздрогнула. Вернувшись к выходу в коридор, я заглянул внутрь через прозрачную часть переборки и увидел, что прохода больше нет. Вместо него зиял технический проем. При этом, если посмотреть вниз, то виден краешек Пандоры. «Ловушка», — констатировал Алексеев, одновременно ветка прервала режим тишины в эфире. «Только что на поверхность планеты был катапультирован небольшой отсек станции. Судя по данным сканера, его толкает антигравитационный луч. Ярик, у вас все нормально? Жду ответа». Выругавшись про себя на прервавшую радиомолчание ветку, я дважды щелкнул в эфир языком, подавая оговоренный сигнал. Далее осмотрел виртуальный план космической станции. Альтернативный путь нашелся сразу. Вот по нему мы и отправились дальше. Для персонала, не превышающего сотню имперцев, станция была огромной. Краткий обзор отчетов о пользовании палубами и отсеками дал понять, что здесь используется только 15% внутреннего объема. Обнаружилось много сообщений о дефектах системы и разгерметизации оболочки. После быстрого поиска я быстро обнаружил, Откуда пришел приказ отстыковать отсек станции? Информация не удивила. Ловушку попытался устроить лично верховный представитель империи. Минут через 15 мы добрались до нужной точки, при этом оставшись незамеченными ни одной системой, фиксирующей перемещение живых объектов. А когда перед нами распахнулась очередная переборка, я опешил от увиденного внутри. Антураж в просторном отсеке отличался от остальной станции. Стены покрывали голографические панели, показывающие вид на огромный многоярусный мегаполис. А над головой висел купол с чернотой практически беззвездной части пандорского космоса и одинокой красной луной. Хозяин кабинета стоял внутри информационной сферы, работая сразу с несколькими виртуальными панелями управления. Как только мы вошли, он раздвинул все проецируемые голографами изображения и удивленно уставился на нас. Однако надо отдать ему должное. Уже через секунду представитель Империи взял себя в руки и включил индивидуальное силовое поле. Его взгляд пробежался по отсеку управления, остановившись на тяжелом фазере, лежавшем на столе. «Госар, мы не собираемся убивать единственного легитимного представителя Империи в системе. Поэтому не стоит делать резких движений, спокойно обращаясь к командору, но продолжаю держать его на прицеле».